Книга 2, Глава первая. Межзвездный и Считанные десятки часов отделяли 32-го президента Соединенных Штатов Америки от порога смерти. Знал ли он об этом? Догадывался ли? Разумеется, Рузвельт не мог не ощущать, что его физическое состояние резко ухудшилось. Но мысль, что это всего лишь следствие переутомления, для того настойчиво внушалось ему врачами. Ее так часто высказывали его ближайшие сотрудники, и главное, Люси, что президент, в конце концов, поверил, что отдых поможет ему. В слове «отдых» для него таилось теперь нечто магическое. Он повторял его как заклинание. Но отдыхал ли он по-настоящему? Удавалось ли ему забыть о делах и о тех, что уже ушли в прошлое и о сегодняшних, еще нерешенных и постоянно требовавших огромного напряжения сил. Нет, неотложные дела завладевали сознанием президента, едва он открывал утром глаза. Письмо Сталину не написано и стало быть не отправлено до сих пор. Предстоящая поездка в Сан-Франциско. Он должен завершить одно из главных дел в своей жизни, объявить день рождения Организации Объединенных Наций и открыть первую встречу будущих обитателей этого дома добрых соседей. Речь памяти Джефферсона. Ведь 13 апреля предстоит выступление по общенациональному радио, а речь еще не готова. Черт побери, не готовы. Снова мысли об итогах Ялкинской конференции. Что сделать, какие слова найти для прессы, чтобы рассеять сомнения об успехе Ялты заглушить вой правых газет Америки и Англии, утверждающих, будто Ялта, выигрыш красных, будто он, Рузвельт, подчинился Сталину, смирился с его стремлением большевизировать Европу, сдался, поднял руки вверх. Сталин. Кто же он такой, в конце концов, этот загадочный человек, умеющий почти одновременно быть жестким и обаятельным, прямолинейным и гибким? То он держится как лучший друг, то, когда речь идет о защите интересов его страны, дает отпор резкий, логически неуязвимый или просто саркастический. Кто же он такой? Этот вопрос снова и снова задавал себе Рузвельт и каждый раз находил разные ответы. И опять мысли о Ялте. Она уже в прошлом, эта Ялта. Надо думать о другом а новой встрече Большой Тройки столь необходимой, чтобы поставить все точки над «и», как только закончится война. Черчилль. Что делать с этим упрянцем, повисшим на стрелках часов истории, чтобы остановить их «нет», не только остановить, но и заставить двигаться назад? Впрочем, в Англии скоро выборы. Значит ли это, что он сойдет со сцены? Нет». Может случиться и так, что Черчилль останется премьером. Все эти мысли преследовали президента, словно рой взбудораженных пчел. Рузвельт не заметил, когда именно он начал жить как бы в двух временных пластах. После возвращения из Ялты, после того, как произошла размолвка со Сталиным, ему никак не удавалось отсечь в мыслях своих настоящее прошлого то и другое сплеталось в один узел. Раздумья о нынешних отношениях с Россией неизбежно вызывали ассоциации, уходившие в вглубь десятилетий туда, к 1933 году, когда с этой, да то ли, неведомой, точно северной полюс страной были установлены дипломатические отношения. Мысли о тех временах сменялись воспоминаниями о начале войны с Гитлером, И опять, как бы замыкая круг, выступали на передний план сложные перипетии американо-советских отношений. Но тут Рузвельт с удовлетворением думал о том, что Россия денонсировала договор с Японией. Значит, Сталин намерен выполнить свои обещание помочь Америке в войне с этой агрессивной страной. Мысль о Японии порождала воспоминания о Перл-Харборе. О чем свидетельствовал этот поток мыслей, неотступно преследовавших президента, все чаще и чаще захлестывавший его сознание? О резко обострившейся ассоциативности мышления или о чем-то другом, о подсознательном, связанном с приближающимся концом желании подвести итоги? Между тем каждый день из Вашингтона, из Белого дома, из Государственного департамента, из Пентагона, военный самолет доставлял ему доклады, проекты решений, сводки с театров военных действий, европейского и тихоокеанского. И надо было делать выбор, решать, что-то принимать, что-то отвергать. И, кроме того, над президентом висело еще одно обязательство — в течение нескольких ближайших дней позировать для уже начатого, но еще не законченного портрета, над которым работала Хуматовая. Всякий раз, когда он вспоминал об этом, его охватывало раздражение, но она почти мгновенно исчезала, сменяясь ощущением радостного ожидания, шуматого позирование портрет, все это сливалось в сознании Рузвельта с одним светлым образом лиси. О, конечно, он виделся с ней не только во время сеансов. Короткие прогулки на машине, чай в пять часов вечера, ужин, Люси — бесконечно дорогое существо, нечто незыблемое, единственное, что президент никогда не подвергал сомнению, с тех пор, как он, еще молодой и здоровый, увидел ее впервые и до нынешних дней. С Люси было связано ощущение спокойствия, твердые опоры, счастья, ощущение, дающее силы противостоять всем трудностям, горестям и сомнениям. 10 апреля 1945 года Рузвельт проснулся раньше обычного. Нью-Йорк Таймс, Нью-Йорк Геральт Трибюн, Балтимор, Сан и Вашингтон пост уже лежали на его прикроватной тумбочке. Хассет позаботился о том, чтобы первые же минуты после пробуждения президента были окрашены в радостные тона Да, достаточно было взглянуть на на заголовке, чтобы убедиться, что операции на европейских фронтах развиваются весьма успешно. Сутки не прошли даром. Кольцо вокруг фюра сжалось еще теснее. Рузвельту захотелось отложить все дела, побыть еще некоторое время в покое в одиночестве, насладиться торжеством приближающейся победы. Но о покое нельзя было и помышлять. Аппарат, Маленького белого дома работал как хорошо отлаженная машина. Не успел президент просмотреть газеты, как Артур Приттиман установил над его грудью специально столик-поднос с завтраком, яичницей с беконом, стаканом апельсинового сока и чашкой кофе. Ел президент быстро, как только он бросил на поднос салфетку, дверь в спальню приоткрылась, и на пороге показался доктор Брём. «Как спали, господин президент?» произнес он вместо приветствия, подходя к постели. «Все ли в порядке? Какие-нибудь неприятные ощущения?» «Нет? Посмотрим, посмотрим». Врач подождал, пока Притиман уберет столик под нос посудой и раскрыл свой саквояж. Прослушивание сердца и измерение кровяного давления заняли не более пяти минут. «Что ж», — мысленно произнес Брюн, «все как обычно в последнее время». «Как обычно означало, что тонны сердца глухие», «Давление повышенное, но в этом нет ничего нового». «Впоследствии Ялтинского переутомления», — подумал Брюн и сказал преувеличенно громко и бодро. «Все окей». Он поднялся, укладывая в свой чемоданчик стетоскоп и тонометр. Затем в спальне появился неизменный Билл Хассет с ворохом бумаг. «Я просмотрю их позе», — сказал президент и добавил усмешкой. «Все равно мне предстоит вынужденное бездействие, во время шуматовских истязаний. И все-таки по настоянию Хассата ему пришлось прочесть неотложные бумаги, по-прежнему не очень утешительные вести из Тихоокеанского театра военных действий, паническое письмо Черчилля, предостерегающего президента и требующего принять срочные меры, чтобы помешать красным стать хозяевами Центральной Европы Это поздно сделать уже сейчас, а завтра станет невозможным вообще. Поздно, мысленно повторил Рузвельт. И вдруг подумал, что это слово уже долгие годы черной тучей летит над Америкой. Все, почти все надо было делать раньше. Надо было раньше признать Россию, надо было помочь испанским республиканцам-антифашистам, надо было оказать давление на Англию и Францию, чтобы они заключили с Россией реальный антигитлеровский пакт, а не вели с ней затяжные, ни к чему не обязывающие переговоры. Надо было сразу же занять активную позицию, когда разразилась Вторая мировая война. Вот Черчилль, тот проявил себя в все дни во всем блеске. Мы будем сражаться на земле, на море и в воздухе. Она, конечно, войдет в историю, эта речь. А чем были заняты в то время американцы? Бесконечные распри со своими изоляционистами, базарная торговля о масштабах помощи жертвам Гитлера и об условиях ее оказания. Поздно, поздно, а ведь все могло быть иначе. Но, как говорится, труднее всего предсказывать прошлое. Кто-то сказал, неважно, сказано хорошо. Черт побери! Забудет ли история, что еще весной 38-го, когда гитлеровцы готовились к вторжению в Судетскую область, американский государственный секретарь Кордел Хэл публично заявил. Что же он тогда сказал? Буквально его слова Рузвельт воспроизвести бы не мог, но смысл их помнил хорошо. В США не должны предпринимать что-либо против Гитлера, а потом И месяца не прошло, как американский посол в Англии Джозеф Кеннеди в беседе с германским послом Гирксоном признал за Германию свободу рук на востоке и юго-востоке, а на дальнем востоке. Ведь по существу Соединенные Штаты и там проводили политику умиротворения японских самураев. Что это фактически означало? Потворствование японской агрессии против Китая — и натравливание Японии на Россию. Вся Америка была опутана паутиной лицемерных, трусливых, барышнических фраз. Бесконечные ссылки на закон о нейтралитете, закон, который принес плачевные результаты еще в 1936 году, когда США объявили моральное эмбарго на торговлю с республиканской Испанией. Рузвельт лежал на спине, закрыв глаза. Вставать ему не хотелось, перспектива сидеть, как истукан, и слушать болтовню Шумаковой его не радовала, и он лежал, мысленно переворачивая страницы истории. «А ведь Россия в то время предлагала создать Международный фронт мира», — вспоминал президент. Америка это предложение отклонила. Более того, он сам в 1940 году выступил с речью, в которой пытался отрицать миролюбивый характер советской внешней политики. «Была такая речь, была, от этого никуда не уйдешь», с горечью повторял теперь про себя Рузовик. «Хорошо, что хоть после того, как Германия напала на Россию, я не послушал экспертов, предсказывавших гибель Совета в течение нескольких недель, и решил послать в Москву Гарри Гопкинса, чтобы тот ознакомился с обстановкой на месте». Он лежал в постели, великий президент Соединенных Штатов Америки Франклин Дилано Рузвельт вспоминал прошлое и не знал, что звезда его уже близка к закату. На столе у Хацета ждали еще непросмотренные президентом бумаги. Секретарь готовился обрушить эти письма, доклады, просьбы, предложения своего босса сразу же после того, как тот оденется и выкатит свою коляску в гостиную. Но в спальне по-прежнему царила тишина. Как он? Тревожно спросил Хасад, проходившего мимо брюмна. Да ничего, вроде бы все в порядке. Несколько неуверенно ответил врач и добавил. «Да во всяком случае ничего нового. Но если он захочет поспать еще немного, не надо его беспокоить. Он никогда не лежал так долго в постели, если, конечно, не спал. С тревогой в голосе проговорил Хасад. А сейчас он не спит, могу поучиться. Никогда не лежал, с горькой усмешкой повторил брюм присаживаясь к столику и беряли из бумаги, чтобы набросать отчет об утреннем осмотре президента адмиралу Росу Макентайру, главному врачу Белого дома. Мало ли что было раньше. Раньше у него не было такой гипертонии. Он не болел бронститом, в такой тяжелой форме. Раньше у него был отличный аппетит, а теперь он плохо ест и теряет вес. «Значит, медицина бессильна?» — чуть ли не со злобой спросил Хассет. «Медицина делает все необходимое», — укоризненно взглянув на Хассета, ответил Брюм. «Но поймите, Билл, если бы речь шла о рядовом пациенте, мы подержали бы его пару недель в постели, категорически запретили бы курить, и, главное, обязали бы меньше работать, избегать стрессов и так далее» но ведь это президент Соединенных Штатов Америки. Попробуйте заставить его подчиниться. И, Видимо, считая, что последней фразой он сказал «все», молодой врач умолк и вытащил из кармана пиджака свой паркер. А Рузвель тем временем продолжал неподвижно лежать на спине. Нервничала Шумаковая, установившая в гостиной мольберт, Люси, уже занявшая свое место в кресле, с тревогой поглядывала на плотно закрытую дверь спальни. «Может быть, он снова заснул?» — неуверенно спросила, наконец, художницы Ей никто не ответил, было тихо, а в открытые окна доносились веселые птичьи голоса. А президент за плотно закрытой дверью предавался своим думам. Подобно межзвездному скитальцу, созданному фантазией Джека Лондона — Он размышлял. Чем же закончился этот позорно для Америки этап лицемерия и политической наивности? Нет, не наивность, а преступного недомыслия, к чему привело стремление ликвидировать руками Гитлера существование Советского Союза. Как рассеялся туман предубеждений, иллюзий, инфантильной веры, что земные и водные расстояния оградят Америку, от европейской свары? Почему стали более редкими призывы оказывать жертвам агрессии и помощь лишь на основе принципа купли-продажи, да к тому же на условиях, которым мог бы позавидовать сам Шейлок? Почему? Потому что история проучила штаты за их близорукое корыстолюбие, за попытки нажиться на мировой бойне. Это произошло. Каждый Рузвельт мог забыть год, месяц и день, когда это произошло? 7 декабря 1941 года. Почему президент вернулся в памяти своей именно к этой дате и связанному с ней событию? Это было естественно и закономерно. Ведь только поверхностному наблюдателю, будь ему дана возможность следить со стороны за ходом мыслей Рузвельта, В то апрельское утро могло бы показаться, что президент думает о любых событиях и любых людях, обо всем, что случайно всплывает в его сознании. Нет, в мыслях Рузвельта была пусть не всегда уловимая, но строгая логическая связь. Он как бы перекидывал от прошлого к настоящему от настоящего к прошлому. Торжествующие заголовки в газетах, сообщения, что русские на ближних подступах, и Берлину потянули за собой цепь размышлений России о том, как ей помогали союзники и как ее предавали. Эти размышления неизбежно привели к раздумьям о личности Сталина, о его поведении, конечно же, о недавней размолвке с ним. А эта мысль, в свою очередь, вызвала другую, о том, что русские все же намерены выполнить данные в Ялке обещания вступить в войну с Японией, иначе с какой стати они генонсировали бы свой договор с этой страной. «Боже мой», — подумал рузвельт — «сколько событий произошло после того страшного декабрьского дня, когда нашему флоту угрожал полный разгром? Какой разительный контраст между тем днем и сегодняшним, когда у Америки есть могучий союзник, которому предстоит спасти жизни многих сотен тысяч американцев».